99-я ночь Когда же настала 99-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что мусульманские воины заняли вход в пещеру и, встав по бокам ее, принялись отражать неверных от входа. И всякого, кто хотел ринуться на них, они убивали. И они стойко бились с неверными, пока день не повернул на закат и не пришла ночь с ее мраком, и подле царя Шаркана осталось лишь 25 человек, не больше». И неверные говорили друг другу, когда кончатся эти дни, мы устали биться с мусульманами. И один из них сказал, поднимемся и бросимся на них, их осталось только 25 человек, а если мы не справимся с ними, то сожжем их огнем. Если они подчинятся и сдадутся, мы заберем их в плен, а коли они откажутся, мы сделаем их дровами для огня, чтобы они были назиданием для проницательных». Да не благословит Мессии их отца, и да не будет обитель христиан их приютом. И они принесли дров ко входу в пещеру и подожгли их огнем. И тогда Шаркан и бывшие с ним убедились, что погибнут, и сдались. И когда это случилось, Патриций, глава неверных, обратился к тому, кто советовал перебить мусульман, и сказал: Они будут убиты только перед царем Афридуном, чтобы утолить его жажду мести. Нам следует оставить их у нас пленными а завтра мы отправимся с ними в с кустантынию и отдадим их царю Афридуну, и он сделает с ними, что захочет. И неверные сказали, вот оно, правильное мнение. А затем пленных велели скрутить и поставили над ними стражу. Когда же спустился мрак, неверные занялись весельем и едой и велели подать вина и пили, пока все не опрокинулись навзничь. А Шаркан и его брат Дау Альмакан были закованы, как и все храбрецы, бывшие с ними. И Шаркан посмотрел на брата и сказал ему, «О, брат мой, как освободиться?» И Дау Альмакан отвечал, «Клянусь Аллахом, не знаю, мы стали подобны птицам в клетках». И Шаркан рассердился и вздохнул от сильного гнева и потянулся. Тогда его узы разорвались. И, освободившись от пут, он подошел к начальнику стражи и взял ключи от цепей у него из-за пазухи, и развязал Дау Альмакана и визиря Дандана и остальных воинов. А затем он обернулся к своему брату Дау Альмакану и визирю Дандану и сказал, «Я хочу убить троих из этих стражников. Мы возьмем их одежду, наденем ее и примем обличье румов, и пройдем среди них так, что никого из нас не узнают, и отправимся к нашему войску». «Этот замысел неправилен», — сказал Дау Альмакан. «Я боюсь, что если мы убьем их, кто-нибудь услышит их хрип, и неверные проснутся и перебьют нас. Вернее будет, чтобы мы вышли из ущелья». И они согласились на это. И когда они немного отошли от ущелья, то увидели привязанных коней, владельцы которых спали. И Шаркан сказал своему брату, «Каждый из нас должен взять коня». А их было двадцать пять человек, и они взяли двадцать пять коней и Аллах наслал на неверных сон ради мудрой цели ему ведомой. А потом Шаркан стал вытаскивать у неверных оружие, мечи и копья, пока не набрал довольно, и они сели на взятых ими коней и поехали. А неверные думали, что никто не может расковать Дау Аль-Макана, его брата и бывших с ними воинов, и что они не в состоянии убежать. И когда все освободились от плена и оказались в безопасности, Шаркан прибыл к своим воинам и нашел их ожидающими его, и они стояли, словно в огне, погруженные из-за него в глубокое раздумье. И Шаркан обратился к ним и сказал, «Не бойтесь, Аллах сокрыл нас. У меня есть замысел, который может быть верен». «А какой же?» — спросили его. И он сказал, «Я хочу, чтобы вы поднялись на гору и воскликнули бы все единым возгласом «Аллах велик» и кричали бы «Пришли к ним войска мусульманские», и мы все возопим единым голосом «Аллах велик!» и рассеется от этого скопище румов. И они не найдут тогда для себя хитрости, так как они пьяны, и подумают, что войска ислама окружили их со всех сторон. И они примутся колоть друг друга мечами, одурев от опьянения и сна. Мы их порубим их же мечами, и меч будет до утра гулять среди них». «Этот замысел неправилен», — сказал Дау Альмакан, «а правильно будет нам идти к нашему войску, не произнося ни слова. Если мы крикнем «Аллах велик», они проснутся и настигнут нас, и никто из нас не спасется. Клянусь Аллахом, если они проснутся, нам не будет от этого беды, и я хочу, чтобы вы согласились с моим замыслом. От него будет только добро», — воскликнул Шаркан. И все ответили согласием, и они поднялись на вершину горы и возгласили «Велик Аллах». И горы, деревья и камни возгласили вместе с ними, страшась Аллаха. И неверные услышали это словословие и закричали. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.